Скарлетт знала, что Джонни Геллигер живет с мулаткой, но решила лучше закрыть на это глаза. Ничего, кроме бобов и кукурузной лепешки, жарившейся на сковородке и на кухне, видно не было. — У тебя что же, ничего для этих людей больше нет? — Нет, мэм. — А в бобы ты не кладешь грудинки? — Нет, мэм. — Значит, бобы ты варишь без свинины? —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 Ну так вот, иди в чулан и сними с полки окорок. Ребекка, дай ему твой нож. Неси окорок на улицу и раздели его между всеми. А ты, Ребекка, приготовь им печенье и кофе. И дай побольше сорга. Да пошевеливайся! Я хочу видеть, как ты выполнишь мое приказание. Так это же мука и кофе, мистер Джонни! Его собственные! Испуганно пробормотала Ребекка.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 если он сегодня возьмет расчет, что ей делать. Не может же она сидеть здесь всю ночь и сторожить каторжников».